Глава восьмая. Протуберанец. Протуберанец XIV — правитель сектора Микоген Древнего Трентора. О нем, как и о других правителях этого отсталого сектора, достоверных сведений крайне мало. Его роль в истории связана исключительно со встречей с Гэри Селденом во время бегства. Галактическая энциклопедия. Часть тридцать четвертая. В салоне самолёта было всего два сиденья. Как только Сэлден занял своё место, кресло мягко запрокинулось назад, на ноги и грудь опустился плотный чехол, а на голову шлем, закрывший лоб и уши. С трудом повернув голову влево, Сэлден увидел, что Дорс подверглась той же процедуре. Пилот занял своё место в кабине и вертя какие-то рычажки на пульте, сообщил: Эндер Ливанион к вашим услугам. Не волнуйтесь. При взлёте будет значительное ускорение, поэтому придётся немного потерпеть. Как только наберём высоту, шлем и чехол можно будет убрать. Мне можете не представляться. Ваши имена меня не интересуют. Развернувшись на своём вертящемся кресле, он вытянул губы трубочкой и весело спросил: "Ну что, молодёжь, струсили маленько, а?" «Я родом не с Трентера и привыкла к самолетам», — небрежно ответила Дорс. «Я тоже», — несколько оскорбленно буркнул Селдон. «Ну что ж, молодежь, это замечательно. Правда, самолет не из тех, к которым вы привыкли. Не думаю так же, чтобы вы летали ночью, но, как я посмотрю, ребята, вы не робкого десятка». Пилот тоже пристегнулся и надел шлем, но руки у него остались свободными. Заработал двигатель. Шум его нарастал, становясь всё громче и пронзительнее. Ничего особенно неприятного в нём не было, но Селден поморщился и помотал головой. Ничего хорошего из этого не вышло. Шум никуда не делся, а вот шлем плотнее прижался к голове. Скорее самолёт вспрыгнул, и новое слово Селден просто не мог подобрать в воздух. Селден отбросило назад и вжало в спинку сиденья. Селден в страхе смотрел вперёд. В ветровом стекле кабины пилота он увидел стену. Она круто шла вверх и вскоре в ней обозначилось круглое отверстие. Совсем как в тот день, когда Селден с Челвиком летели в воздушном такси. Фюзеляж самолёта без труда прошёл бы сквозь отверстие, но крылья, крылья Селден скосил глаза вправо и успел заметить, как правое крыло дрогнуло и убралось внутрь фюзеляжа. Самолет нырнул в отверстие, его подхватило электромагнитное поле и понесло вдоль по освещенному туннелю. Самолет летел плавно, время от времени раздавалось тихое потрескивание. «Видимо, это работают электромагниты, вмонтированные в стены», — решил Селден. В туннеле они летели минут 10, не больше, и вскоре самолёт вынырнул оттуда и устремился в ночное небо. Скорость самолёта сразу упала. Селдон по инерции наклонился вперёд и упёрся грудью в край чехла. Однако давление быстро снизилось, и чехол убрался под пол, а голова освободилась от шлема. "Ну как вы там, молодёжь?" ласково поинтересовался пилот. Ещё не понял, отвесил Селден. Дорс, ты как, в порядке? В полном, отозвалась Дорс. У меня правда такое впечатление, что мистер Леванян решил проверить, вправду ли мы не здешние. Я права, мистер Леванян? Кое-кому нравится острое ощущение, пожал плечами Леванян. Или вы не любительница? В разумных пределах, ответила Дорс, а Селден добавил: Конечно, как все, пилот у Сэлден сказал. Вы бы не подшучивали так над нами, сэр, если бы попали в положение, когда у вашего самолёта вдруг отвалились крылья. Это невозможно, сэр. Я же сказал вам, что самолёт у меня не совсем обычный. Крыльями управляет компьютер. Можно менять их длину, ширину, наклон, геометрию. приспосабливать все параметры к скорости самолёта, скорости и направлению ветра, температуре воздуха и ко многим другим переменным. Крылья не отвалятся, будьте спокойны, если только не развалится сам самолёт. Шлёп, шлёп. Застучали по иллюминатору капли. Дождь пошёл, сообщил Селден. Дело житейское, небрежно ответил пилот. Селден приник к стеклу. Летя они сейчас над геликоном, да и над любым другим миром, внизу были бы видны огни, а над Трентором тьма непроглядная. Хотя вот мелькнул огонек, похоже на маяк. Может быть, в самых высоких точках на поверхности ставили маяки? Дорс, как всегда, заметила любопытство и беспокойство Селдена. Она накрыла его руку ладонью и тихонько проговорила. «Гарри, я уверен, что...» Пилот знает свое дело. «Дорс, мне хотелось бы верить, что это так, но...» Гэри немного повысил голос. «Было бы очень мило, если бы он поделился с нами своим опытом». «Не возражаю», — откликнулся пилот. «Для начала сообщаю, что в данное время происходит набор высоты, и через пару минут мы поднимемся над облаками. Там, естественно, никакого дождя и в помине не будет, и станут видны звезды». Обещание пилота незамедлительно сбылось. Мелькнули последние клочья облаков, загорелись отдельные звёзды, а как только пилот погасил огни в кабине и в салоне, лишь светились шкалы кое-каких приборов, звёзды усыпали ночные небеса. Впервые за 2 года вижу звёзды, восхищённо проговорила Дорс. Как прекрасно! Такие яркие и как много! Трендер расположен ближе к центру галактики, чем многие другие миры, объяснил пилот. А Селден просто онемел от восторга. Такие ночные небеса на Геликоне могли присниться только во сне. Не отводя глаз от чудесного вида за иллюминатором, Селден в конце концов справился с охватившим его восхищением и перевёл разговор на более житейскую тему. А как вы узнаёте, куда летите, мистер Ливанин? Это не так-то просто, пилот крякнул. Однако кое-какая уверенность имеется. К цели меня ведёт определённый диапазон микроволн. Я стартую более или менее приблизительно, выбрав направление, а мой компьютер уточняет курс, который, конечно, нужно заранее верно запрограммировать. А дальше всё как по маслу. Если встретится опасность, препятствие, компьютер поднимет машину выше или повернет в сторону, а потом опять положит на курс. Но сейчас ночь, и особых помех быть не должно. А если метеорит? Один шанс из миллиарда, а то и меньше. Ну уж, если против нас ополчится космическая артиллерия, что поделаешь? Полная безопасность — недостижимый идеал. как мы спокойно летим, заметила Дорс. Да, действительно, согласился Селден. Что у вас за двигатель, мистер Ливанин? Микрофузионный, реактивный. А я и не знал, что микрофузионные самолёты уже в ходу. О них столько разговоров было, а оказывается, их пока немного, объяснил пилот. Пока они есть только на тренторе и принадлежат исключительно большим правительственным шишкам. У императора есть такой? спросил Селдон. Пилот покачал головой. Император никогда не путешествует. У ше это вам должно быть известно. Селдон нахмурился. Да, как это я забыл. Наверное, дорогое удовольствие. Очень дорогое, сэр. Во сколько же оно обошлось мистру человеку? Оно ему ни гроша не стоило. Мистер Челвик в хороших отношениях с компанией, которая владеет такими самолётами. Сэлден понимающе кивнул. А почему, спросил он немного погодя, микрофузионных самолётов так мало? Ну, во-первых, сэр, это дорого, а во-вторых, тех, которые уже выпущены, хватает за глаза. Спрос, что называется, удовлетворён. Можно было бы поднять спрос, если бы был налажен выпуск более вместительных машин. А чего же? Наверное, да только пока компании не удаётся произвести более мощных микрофузионных двигателей. Сэлден тут же вспомнила сетования тех человека по поводу замедления темпов внедрения изобретений и пробормотал: "Опадок". "Что что?" переспросила Дорс. "Так, ничего." покачал головой Селден. Просто припомнил кое-что из того, о чём мне говорил человек. Взглянув на звёзды, он спросил у пилота: "Мы летим на запад, мистер Ливанян?" "Попали в точку, как догадались". Просто решил, что летим мы на восток, мы бы уже должны были увидеть рассвет. А рассвет, летевший вслед за самолётом, всё-таки нагнал его, и вскоре кабину озарили лучи солнца. настоящего солнца. Но этой радости не суждено было продлиться долго. Самолёт нырнул вниз и оказался в слое облаков. Вспышки золота и синевы исчезли, и за стёклами иллюминаторов потянулся сплошной серый туман. Но Нил Сэлдон ни Дорс не жаловались на судьбу, ведь им посчастливилось хотя бы нескольким мгновений насладиться настоящим теплом и светом солнца. Но вот облака остались позади, и перед взорами путешественников предстала во всей красе поверхность Трентора. Она оказалась именно такой, о какой рассказывала Салдону Клозе, рощицы и травянистые пустоши. И снова ни Дорс, ни Салдону не удалось надолго углубиться в созерцании пейзажа. Перед ветровым стеклом появилось отверстие, надпись над которым гласила «Микоген». Самолёт сложил крылья и нырнул в отверстие. Часть 35. Приземлились они в аэропорту, который оказался совершенно безлюдным. Пилот пожал руки Гэри и Дорс, забрался в кабину, поднял машину в воздух, и она тут же исчезла в отверстие. Оставалось, по-видимому, только ждать. Скамеек вокруг было такое количество, что тут могло рассесться не меньше сотни человек, Ну, никого не было, кроме Селдена и Дорс. Аэропорт представлял собой прямоугольную площадку, огороженную высокими стенами, столь высокими, что в них без труда могло разместиться множество туннелей для приёма самолётов и их вылета. Но на поле было пусто. Ни людей, ни самолётов. Тишина и безлюдье. Очень не похоже на трантер. Селдона это здорово смутило. Поглядев по сторонам, он обернулся к Дорс и спросил: "Что мы здесь будем делать? Ты знаешь, куда идти?" Дорс покачала головой. "Человек сказал, что нас встретит протуберанец 14. -й. Больше я ничего не знаю." "Как? Как протуберанец 14? -й? Это ещё что такое?" Человек по всей вероятности только я не поняла, мужчина это или женщина. Ну и имечко странное, я бы сказал. Знаешь, это зависит от тебя. Тебе оно, конечно, может казаться странным, а меня, например, по имени часто принимают за мужчину. Вот уж глупо, фыркнул Селден. Ничего глупого. По имени догадаться невозможно. Мне говорили, что в других мирах так частенько называют мальчиков Никогда не встречал мужчин с таким именем. Это потому, что ты и мало путешествовал по галактике. Я знавала многих с именем Гэри и даже одну женщину, представь себе. Писалось её имя, правда, иначе, но произносилось именно так. А в Микогене, насколько я припоминаю, личных имён вообще нет, одни фамилии и номера. Но Протубиранец это ино фамилию как-то не похоже. Ну и что? У нас в Цинне, например, Dors на древнем диалекте до означает весенний дар. Тебя так назвали, потому что ты родилась весной? Вовсе нет. Я родилась в середине лета, и мои родители назвали меня так из-за того, что им понравилось, как звучит это имя. Вот и всё. В таком случае Протубиранец Так меня зовут Варвар, прозвучал низкий, суровый голос. Сэлден испуганно обернулся вправо. Автомобиль подъехал так тихо, что ни он, ни Дорс не услышали. Машина была громоздкая, старомодная, напоминала почтовый фургон. За рулём сидел высокий, тощий старик, державшийся, не взирая на возраст, очень бодро. С помпезной величественностью он открыл дверцу и ступил на мостовую. Одет он был в длинную до пят белую тунику с широченными рукавами, присобранными на запястьях. Босые ноги были обуты в лёгкие сандалии. Крупная красивая голова старика сверкала лысиной. "Приветствую вас, варвары", провозгласил старик. Автоматически откликаясь на его архаическое приветствие, Селдон поклонился. «Приветствуем и вас, сэр». Не в силах скрыть удивление, он спросил. «А откуда вы появились?» «Оттуда», — махнул рукой старик. «Через ворота. Они закрылись за мною. Вы даже не смотрели в ту сторону». «Да, не смотрели». но мы и не знали, честно говоря, куда смотреть и чего ждать. Да и теперь не знаем». «Варвар по имени Четтер Челвик оповестил братьев о прибытии двоих варваров. Он просил позаботиться о вас». «Значит, вы знакомы с Челвиком?» «Знакомы. Он наказал нам услугу. И поскольку он достойнейший из варваров, оказал нам услугу, мы должны отплатить ему услугой. Немногие попадают в Микоген, немногие покидают его. Я должен обеспечить вашу безопасность, предоставить вам жилье, проследить за тем, чтобы вам не мешали. Здесь вам будет хорошо. Благодарим вас, Микоген. Протобиранец 14-й склонило голову Дорс. Протобиранец неприязненно взглянул на Дорс. Обычаи варваров мне ведомы, презрительно проговорил он. Я знаю, что у вас женщина имеет право говорить первой и не ждать, когда к ней обратятся. Поэтому я не в обиде. Я только бы попросил женщину быть осмотрительнее с братьями. Не все наши так хорошо знают ваши обычаи». «Вот как?» — вскинула брови Дорс. «Кто-кто, а она явно обиделась». «Именно так», — подтвердил протуберанец. «И когда мы наедине, не обязательно называть мой порядковый номер». «Про туберанец. Этого будет вполне достаточно. Теперь же я попрошу вас проследовать со мной, дабы я смог поскорее покинуть это место, представляющееся мне невыносимо варварским. Я себя здесь чувствую неудобно». «Все не против чувствовать себя удобно», — возразил Селдон. И мы отсюда никуда не уйдём, пока вы не заверите нас в том, что нас не станут принуждать соблюдать ваши традиции и этикет, к которым мы не привыкли. А мы привыкли к тому, что женщина говорит тогда, когда ей вздумается. Если вы решили предоставить нам безопасность и покой, покой должен быть не только физическим, но и психологическим. Протуберант недовольно уставился на Селдена. «Ты нагл, юный варвар! Твоё имя?» «Я Гэри Селдон с Геликона. Моя спутница Дорс Винабили с Цинны». Когда Селдон назвал своё имя, протуберанец слегка наклонил голову, но никак не отреагировал на имя Дорс. «Я поклялся, — сказал он, — варвару-человеку, что ты будешь в безопасности. Значит, ты...» Так оно и будет. И я сделаю всё возможное, чтобы эта женщина, твоя спутница, тоже была в безопасности. Если она желает выказывать непокорство, это её дело. Я постараюсь, чтобы она не пострадала за это. Однако одно условие вам придётся выполнить. Указав на голову Селдона и Дорс, он сообщил. «Вот это надо будет убрать». «Что именно?» — поинтересовался Селдон. «Волосы!» — презрительно скривился протуберанец. «Вы предлагаете нам выбрить головы, как у вас?» «Ну уж нет». «Моя голова не выбрита, варвар Селдон. Как только я достиг совершеннолетия...» Я подвергся обряду депиляции, как и все братья, как и все женщины. «Ну, если речь идет о депиляции, тогда тем более нет». «Варвар, я не говорю ни о бритье, ни о депиляции. Я прошу лишь о том, чтобы ваши волосы были покрыты, когда вы среди нас». «Это как?» Я привёз для вас шапочки, дабы вы могли покрыть ваши головы. Они снабжены полосками, которые прикроют надглазную растительность. Ах, да, вспомнил, брови. Вы будете носить эти шапочки, будучи рядом с нами. И, конечно же, Варвар Селден, тебе придётся бриться ежедневно. а то и чаще, если понадобится. Но ради чего всё это? Мы считаем растительность на голове возмутительной и позорной. Но вы безусловно должны знать, что никто в галактике так не считает. Мы знаем. И тем из нас, кто общается с варварами, приходится волей-неволей взирать на эту растительность. Мы страдаем, но смотрим. Однако было бы несправедливо и жестоко заставлять всех братьев созерцать то, что на наш взгляд, оскорбительно. "Ну хорошо, протрубиранец, хорошо", проворчал Селдон. "Но скажите, я хочу понять. Рождаетесь вы, как все, с волосами на голове и, как я понял, до совершеннолетия носите их?" Так зачем же их потом удалять? Это просто обычай или за этим кроется что-то рациональное? Старик Микоденьнец гордо ответил. Депиляция, варвар, показывает юноше, что он стал взрослым, а взрослые после этого уже никогда не забывают, кто они и помнят, что все остальные варвары. Не дождавшись ответа на свою тираду, честно говоря, Сэлден и не нашелся, что ответить, ротуберанец вытащил из потайного кармана пригоршню кусочков разноцветного пластика, пристально разглядел лица новых знакомых и протянул им шапочки. «Цвета должны подойти», — сказал он. «Никто, конечно, не поверит, что вы прошли депиляцию». Но зато вы никого не оскорбите своим видом. Протобиранец подошёл к Селдену и показал, как надеть шапочку. Прошу тебя, варвар Селден, надень её. Поначалу будет казаться, что это трудно, но потом ты привыкнешь. Селден наперил шапочку, но она всё время сползала с головы. Начни с бровей, посоветовал Протуберанц и уже протянул было руки, чтобы помочь. Может, поможете, правда? улыбнулся Селден. Протуберанц отшатнулся в ужасе. Нет, это немыслимо. Тогда я коснусь волос. В конце концов, Селден с горем пополам натянул шапочку, вняв совету Протуберанца. Дорс: "Правил с шапочкой в два счёта. А как её снимать?" Поинтересовался Селдон. "Потянуть за край шапку в любом месте. Вообще ты сам поймёшь, что и надевать шапочку и снимать гораздо легче, если немного подстричься." "Нет уж, я лучше помучаюсь", отшутился Селдон и, обернувшись к Дорсу, утешил её. А ты всё такая же хорошенькая, Дорс, тебе даже идёт. Правда, характер в лице стал чуть меньше. Но он никуда не делся, весь при мне, заверила его Дорс. Не горюй, привыкнешь ко мне вот такой, лысый. Не хочу, прошептал Селден. Не хочу привыкать, и надеюсь, мы не пробудим здесь слишком долго, чтобы пришлось Протобиранец надменно отвернулся, не желая слушать, о чём шепчутся варвары. "Если вы сядете в мою машину", проворчал он. "Я отвезу вас в Микоген". Часть 36. "Честно говоря, призналась Дорс, я не верю, что я в Микогене". "Надо понимать, что ты ничего подобного раньше не видела?" спросил Салден. Я ведь всего два года на Трентере и из университета почти никуда не выбиралась. Так что путешественницей меня не назовешь. Бывало, конечно, кое-где, кое-что слышала, но такого обезличивания, — прошептала она. Протуберанец вел машину ровно и неторопливо. По пути им встречались другие автомобили. Лысины водителей поблескивали в лучах огней. Улица была застроена трёхэтажными домами. Все они были на одно лицо. Все улицы пересекались под прямым углом. Всё кругом было серо, безлико. "Скучно", пробормотал Эдорс. "Как скучно", уравнял Овка, прошептал в ответ Селден. "Наверное, всё это для того, чтобы ни один из братьев не мог похвалиться перед другими". На улице было довольно много пешеходов. Тротвари не двигались, не слышалось шума экспресса. "Похоже", предположил Дорс, "те, что в сером женщины". "Трудно сказать", пожал плечами Селдон. "Все в балахонах, все бритоголовые". "Да, но те, что в сером, посмотри, они или парочками, или вместе с теми, кто в белом". "Те же, что в белом, ходят и по одиночке". А протобиранец в белом. Может, ты права, Кевнол Сэлден? Сейчас спросим. Протобиранец: "Я хочу полюбопытствовать. Хочешь, спрашивай, но не жди, что я отвечу. Мы, похоже, проезжаем жилые районы. Тут ни вывесок, ни промышленных предприятий. Наше сообщество крестьянское. Мы занимаемся только земледелием". Откуда ты родом, если тебе это неведомо? Вы прекрасно знаете, что я не сдешний, огрызнулся Селдон. На Трентри я всего пару месяцев. Всё равно. Вы говорите, что заняты земледелием, но пока нам не встретилось ни единой фермы они внизу, коротко ответил протуберанец. Значит, здесь только жилые районы. Да, здесь и кое-где ещё. Мы такие, какие есть. Все братья со своими семьями обитают в одинаковых жилищах. Каждая когорта живёт в коммуне, ничем не отличающейся от других. У всех одинаковые машины, и все братья водят их сами. У нас нет слуг. Никто не живёт за счёт труда других. Никто не имеет права никем командовать. Сэлден движением бровей напомнил Дорс о том, что недавно сказал шёпотом, и обратившись к протуберанцу, спросил: "Однако, кто-то у вас одет в серое, а кто-то в белое. Это как понимать? Это надо понимать так, что одни из людей братья, а другие сёстры. А мы ты, варвар, и наш гость. Ты и твоя, протобиранец запнулся. Твоя спутница не обязаны перенимать все обычаи микогена. Но тебе придётся носить белый балахон, а твоей спутнице серый. А жить вы будете в жилище, предназначенном для гостей. От наших жилищ оно ничем не отличается. Равенство для всех. Восхитительный идеал. Но ведь вас, наверное, становится всё больше. Как же быть? Резать всё тот же пирог на более мелкие кусочки, чтобы всем досталось? Нас не становится больше. Мы не можем себе этого позволить. Тогда нам понадобилось бы расширять территорию нашего обитания, а это пришлось бы не по нраву соседним варварам. Или мы были бы вынуждены жить хуже, чем сейчас. «Ну а если...» — начал было Сэлдон, но протуберанец резко оборвал его. «Хватит, варвар Сэлдон. Я предупредил тебя. Я не обязан отвечать». Мы пообещали нашему другу, варвару Челвику, обеспечить тебе безопасность, покуда ты не станешь вмешиваться в нашу жизнь. Это мы сделаем, но не более того. Любопытство позволительно, но если оно переходит границы, мы можем выйти из себя. Сказано это было таким тоном, что у Селдона пропало всякое желание задавать вопросы. Человек явно не все рассказал о Микогене, а разбавил, так сказать, краски. А ведь Селдону нужна была не только безопасность, не только и не столько. Еще ему нужны были знания, и если он их не раздобудет, оставаться тут не имеет никакого смысла. Часть 37. Селдон без особого удовольствия разглядывал предоставленные им комнаты. Квартирка была крошечная, но при этом в ней имелась изолированная кухня и малюсенькая, ну, опять-таки, изолированная ванная. Две узкие кровати, два гардероба, стол, два стула. Короче, всё необходимое для жизни в спартанских условиях. На ценне у нас тоже были изолированные кухни и ванные, с ностальгическим удовольствием проговорила Дорс. Я не могу этим похвастаться, вздохнул Салден. Геликон планета небольшая, но я жил в современном городе. Изолированные кухни и ванные, по-моему, это жутко неэкономно. Ну, ещё в гостинице туда-сюда, но в целом в районе Ты представь только, сколько тут кухонь и ванн. Ещё одно проявление равенства, вероятно, предположила Дорс. Никто не сражается за свободные кабинки и место у плиты. У всех всё одинаковое. И ничего своего между тем. Пойми, Дорс, я ничего не имею против, в принципе, и выделяться из общей массы не любитель. Ну, видимо, мы должны были дать им понять, что нам нужны отдельные комнаты. Рядом, но отдельные. Уверена, ничего бы не вышло, ответила Дорс. Тут экономят пространство. Они, судя по всему, и так растарались. Как-нибудь устроимся, Гэри. Не дети же мы в конце концов. Я не кисельная барышня, а ты не мальчик. Но ты не попала бы сюда, если бы не я. Ну что с того? Это так романтично. Настоящее приключение. Ну хорошо. Какую кровать выбираешь? Советую занять ту, что поближе к ванной. И Сэлдон уселся на другую кровать. И ещё кое-что не даёт мне покоя, сообщил он. Покуда мы здесь, мы варвары. Ты, я и даже человек. Мы из другого племени, не из их как это он сказал, как горд, что ли, и поэтому не имеем право совать нос в их дела. Но я просто обязан совать нос во все дела. Я сюда за этим и прилетел. Я хочу знать кое-что из того, что известно им. Или кажется, что известно, уточнила Дорс со скепсисом истинного историка. Я понимаю, у них есть легенды, сочинённые в незапамятные времена, но не уверена, что их можно принимать всерьез. Этого мы не узнаем, покуда не выясним, что это за легенды. А они не переведены на другие языки. Насколько мне известно, нет. Народ здесь варится в собственном соку. Это просто психоз какой-то, как они дрожат своей замкнутостью, обособленностью. Просто поразительно, круто. Как это челуку удалось пробиться сквозь все заслоны? Значит, где-то есть дырочка, усмехнулся Селдон. Вспомни, протобиранец удивился даже вспылил, когда оказалось, что я не знаю, чем занимаются в микогене. Из своих фермерских занятий они, похоже, секрета не делают. Но это невозможно утаить. Само название говорит за себя. Слово микоген Происходит из древнего выражения, означающего производитель дрожжей. Мне так говорили, по крайней мере. Я не палеолингвист. Как бы то ни было, здесь действительно занимаются выращиванием самой разнообразной пищевой и микроскопической продукции. В первую очередь, безусловно, дрожжей, а ещё водорослей, бактерий, многоклеточных грибков и так далее. Ничего удивительного, пожал плечами Селдон. Во многих мирах разводят микрокультуру. Даже у нас на Геликоне этим занимаются. Но не так, как в Микогене. Это их конёк. Методами они пользуются столь же древними, как название их сектора, и держит те в тайне. Формулы питательных сред и тому подобное. Мало ли тут чего может быть, и всё в секрете. Неужто. Представь себе, «Главное, здесь производится белок и тонкие вкусовые приправы, так что здешняя продукция сильно отличается от той, что производится в других местах. Объём производства невелик, а цены сказочно высоки. Лично я никогда ничего из производящегося здесь не пробовала, и ты, думаю, тоже. Практически всё отсюда уходит на стол к имперской верхушке и к богачам из других миров». Микоген настолько зависит от этих поставок, что ни для кого не делает секрета из того, что производителем этого замечательного питания является именно он и никто другой. Значит, Микоген богат? Не беден, думаю, но подозреваю, что за богатством они не гонятся. Гонятся они за защитой. Имперские власти защищают Микоген, поскольку без него лишились бы изделикатесных специй. придающих восхитительный вкус любому блюду. Вот и выходит, что микоген зарабатывает себе право жить так, как ему хочется и заноситься перед соседями. Дорса смотрела и сказала: "Истинные эскиты, ни головидения, ни кник. А у меня вроде бы одна книжка стоит в шкафу", сообщил Селден, потянулся, достал книгу Посмотрел на обложку, скривился и объявил: "Поваренная книга". Дорс взяла у него Библиокассету и принялась нажимать кнопки. Система оказалась не совсем обычная, но довольно скоро загорелся маленький экран. Просмотрев несколько страниц, Дорс сказала: "Да, тут есть кое-какие рецепты, но большей частью этот труд посвящён философским вопросам гастрономии". Она выключила экран и повертела кассету в руках. Запарная она что ли, непонятно, как вытащить одну кассету и вставить другую. Сканер на одну книгу вот тебе и экономия. А может, они думают, что и одной книги хватит, предположил Селдон, поглядел на тумбочку, стоявшую между кроватью, и сказал: "Смотри-ка, какой-то приёмник, а экрана нет". Наверное, они считают, что достаточно звука. Интересно, как он работает. Сэлдон вертел приёмник так и сяк, разглядывал со всех сторон. Ты когда-нибудь такой видела? Один раз в музее. Не уверена, что точно такой. Тут, похоже, просто хранилище всяких древностей. Наверное, они окружают себя всякой рухлядью для того, чтобы отличаться от так называемых варваров. Из-за приверженности к стариннее и странных обычаев, они становятся в чужих глазах чудаками и людьми второго сорта. Удивительный образец парадоксальной логики. Сэлдон ещё немного повозился с приёмником и воскликнул: "Ой, он включился. Только я ничего не слышу". Дорс взяла с тумбочки и поднесла к уху маленький плоский цилиндр. «Там слышен какой-то голос», — сказала она немного погодя. «Возьми, послушай». Селдон взял у нее приемник, приложил к уху. «А, понятно. Он как наушник работает. Ой, как громко. Что? Понятно, вы меня слышите. Да, это наша комната. Какой номер? Не знаю, какой номер». Дорс, ты знаешь, какой у нас номер? Посмотри, там на приёмнике какой-то номер написан. Может, это то, что им нужно? Может быть, с сомнением в голосе ответил Селден. Вы слушаете? спросил он у того, кто говорил с ним. Тут написано 6LT3648A. Достаточно? Послушайте, скажите, где узнать, как правильно пользоваться этим устройством? Да и кухню заодно. Что вы хотите этим сказать? Всё работает как обычно. Для меня это пустые слова. Понимаете, я ведь варвар и почётный гость. Я не знаю, что у вас значит как обычно. Да, простите за мой акцент. Что? Очень рад, что вы сразу поняли, что говорите с варваром. Меня зовут Гари Селдон. Горе умолк и уставился на Дорс с невыразимой мукой, не отрывая наушника от уха. Сказал, что должен проверить. Наверное, сейчас скажет, что не нашёл моего имени. О, вы меня нашли? Отлично. В таком случае помогите мне. Да, да, да. А как позвонить за пределы Мехагена? Никак? А как разыскать, к примеру, протуберанцы 14-го? Ну не его самого, так его помощника, какого-нибудь заместителя? Ага, ясно. Благодарю вас. Не без труда оторвав наушник от уха, Сэлдон водрузил всё устройство на тумбочку и сообщил: "Они решают вопрос о том, кто нам покажет то, что можно показать. Но этот человек не сказал, когда это произойдёт. За пределами Микогена ни с кем связаться нельзя". По крайней мере, с помощью этой штуки. Значит, человека мы не разыщем, даже если он нам понадобится. А если я захочу связаться с протуберанцем 14-м, придется поклониться в ножке целой шайки бюрократов. Может, тут и равенство? Не знаю. Но только и у равенства есть исключения. Конечно, никто ни за какие коврижки не признается, что исключения есть». Взглянув на часы, Сэлден прибавил: "Знаешь, Дорс, читать поваренную книгу, и уж тем более кулинарное эссе я не намерен. Часы у меня стоят по университетскому времени, так что я не в курсе, можно ли сейчас по нынешним канонам улечься в постель, но мы почти всю ночь не спали, и я не против вздремнуть". "Я тоже жутко устала". "Вот и славно". А когда встанем, я хочу выпросить разрешение посетить дрожжевую плантацию. Тебе это интересно? Изумилась Дорс. Не слишком. Однако раз это предмет их гордости, они хотя бы говорить об этом не откажутся. Стало быть, употреблю всё своё очарование, заставлю их разговориться, а там глядишь и до легенд дело дойдёт. Мне кажется, это я здорово придумал. «Будем надеяться, но не уверена, что миг агенцев так уж легко перехитрить». «Посмотрим», — упрямо проговорил Селдон. «Легенды эти я раздобуду во что бы то ни стало». Часть 38. На следующее утро Гэри снова принялся названивать. Он был жутко зол, в частности, из-за того, что страшно проголодался. Попытка дозвониться до протуберанца 14-го не удалась. Некто ответил, что его нельзя беспокоить. «Почему?» — недоуменно поинтересовался Селдон. «Отвечать на этот вопрос я не обязан», — ответил холодный голос. «Мы сюда прибыли не для того, чтобы сидеть в заперти, так же холодно», — сказал Селдон, «и не для того, чтобы умирать с голоду». Уверен, у вас есть кухня и запас продуктов. Есть, согласился Селден. Но мы не знаем, как пользоваться кухонными устройствами и как готовить пищу. Сырую её есть, жарить, варить или не могу поверить, что всё это вам неведомо. Тут Дорс, которая во время разговора расхаживала по комнате, Сделала попытку завладеть наушником, но Сэлден, предостерегающе поднёс палец к губам и прошептал: "Он не станет говорить, если услышит женский голос". А в микрофон он сказал твёрдо и упрямо: "Можете вы поверить или нет, для меня никакого значения не имеет. Вы немедленно пришлёте сюда кого-нибудь, кто нам поможет. А если вы этого не сделаете, Я пожалуюсь протуберанцу 14-му, и вы поплатитесь, будьте уверены. Однако угрозы его вызмело действия только через 2 часа. Селден к этому времени был близок к истерике, а Адорс исчерпала все способы успокоить его. А явился к ним молодой человек с веснушками на сияющей лысине. Не будь он лысым, он наверняка был бы рыжим. Он принёс какие-то кастрюльки и уже собрался было начать объяснять, как ими пользоваться, как вдруг занервничал и быстро повернулся к Селдону спиной. Варвар, проговорил он дрожащим голосом. У тебя шапочка съехала". Селдон, который буквально кипел от злости, буркнул: "Мне это нисколько не мешает". Дорс уризонил его. Давай я поправлю, Гэри. Вот тут немного съехало слева, Селден пробурчал. Может, тебе обернуться, юноша? Как вас зовут, кстати говоря? Гром V растерянно ответил микогенец, обернулся и подозрительно посмотрел на Селдена. Я новообращённый. Я принёс вам еду из моей кухни. Моя женщина приготовила Он поставил судки на стол. Сэлден поднял крышку одного из них и пристрастно разглядел содержимое. Скорее он изумлённо сообщил Дорс: "Представь себе, пахнет не противно". "Представляю", кивнула Дорс. "Мне нравится, как пахнет". Гром смущённо промямлил. "Стыло по дороге, наверное, посуда должна быть у вас на кухне: тарелки, вилки, Дорс принесла всё необходимое. После еды обильной и довольно вкусной, Сэлден сразу подогрел. Дорс, поняв, что юноши чувствуют себя неудобно в её обществе, решила, что посуду уносить и мыть придётся ей. И как ей не хотелось расслабиться после еды, удалилась на кухню. Немного повозившись с посудомойкой, она поняла, как с ней управляться и принялась за дело. А Селдон тем временем поинтересовался, который сейчас час в Микогене, и был не на шутку потрясен. «То есть середина ночи?» — удивленно спросил он у юноши. «Именно так, варвар?» — подтвердил Гром. «Поэтому-то и не удалось сразу удовлетворить твою просьбу». Тут-то до Селдона дошло, почему нельзя было беспокоить протуберанца. Он в красках представил себе, как гром среди ночи будет свою супругу, чтобы та готовила еду для какого-то варвара, и ему стало нестерпимо стыдно. Прошу прощения, смущённо пробормотал он. Мы всего-навсего варвары и не знали, как обращаться с кухней и готовить еду. Не могли бы вы прислать кого-нибудь утром, чтобы нас этому научили? Самое большее, что я могу устроить, торжественно пообещал Гром, это прислать вам двух сестёр. Прошу прощения за то, что тебе, варвар, предстоит вынести общение с женщинами, но только они умеют управляться со всеми этими вещами. Дорс как раз в эту минуту вышла из кухни и, совершенно позабыв о своём месте в патриархате Микодена, радостно воскликнула: Как здорово, Гром. Пусть приходят. Так интересно познакомиться с сёстрами. Гром испуганно взглянул на неё, но промолчал. Селден, поняв, что Гром попросту пропустил мимо ушей всё, что сказала какая-то там женщина, повторил слова Дорс. Да, пусть приходят. Очень интересно было бы с ними познакомиться. Гром незамедлительно просиял. «Едва настанет новый день, я тут же пришлю их». Как только гром удалился, Селдон радостно потер руки и сказал, «А ведь, сестры, это, похоже, именно то, что нам нужно». «Правда? И почему же, Гэри?» «Ну, понимаешь, мне кажется, если мы будем относиться к ним по-человечески, они проникнутся к нам с законной благодарностью и расскажут о своих легендах». Если они их знают, скептически фыркнула Дорс. Что-то мне не верится, что микоденские женщины получают образование наравне с мужчинами. Если тут вообще можно говорить о каком-то образовании. Часть 39. Сёстры явились часов через 6. За это время Сэлден и Дорс ещё немного поспали, решив, что нужно приспособить свои биологические часы к местному времени. Вошли сёстры робко, чуть ли не на цыпочках. Одеты они были в серые балахоны, которые, как выяснилось позднее, на мекоденском диалекте именовались кёртулами, мягкие, бархатистые и украшенные незатейливым, более тёмным орнаментом. Не сказать, чтобы вид у балахонов был отталкивающий, но они явно предназначались для того, чтобы скрыть все подробности фигуры. Головы у сестёр, естественно, были лысые, на лице никакой косметики. Обе смущённо взглянули на Дорс, веки которые были немного подкрашены голубоватыми тенями, а губы чуть тронуты красной помадой. А как узнаешь, сёстры это или не сёстры никакие, а наоборот, братья, мелькнула у Селдана озорная мысль. Он незамедлительно получил ответ. Сёстры поздоровались и представились. Говорили они на распев, высокими, мелодичными голосами. Сэлдон помнил суровый баритон протуберанцев и басок грома и подумал, что, вероятно, женщин для того, чтобы они отличались от мужчин, приучают тут говорить тонкими голосами и жеманничать. Я, капелька сорок третья, пропищала одна из сестёр. А это моя младшая сестра. Капелька 45-я поклонилась вторая сестра. Это самое распространённое имя в нашей когорте. Рада познакомиться с вами, сказала Дорс. Но скажите, как вас различать? Как к вам обращаться, когда вы вместе? Просто Капелька нельзя? Нет, покачала головой Капелька 43-я. Когда мы вместе, нужно называть нас полными именами. Ну, а как насчёт просто 43-й и 45-й дамы? улыбнулся Селден. Они быстро взглянули на него, но ничего не ответили. Дорс тихо проговорила: "Не надо, Гэри, я сама". Селден отошёл в сторону. Наверное, они молодые, незамужние, и им вообще нельзя говорить с мужчинами. Старшая оказалась серьёзнее младшей. и вероятно была более пуритански настроена. Правда, пока было сказано всего несколько слов, брошен один другой взгляд, и выводы делать было трудно, но кое-что Сэлден для себя решил. Дорс сказала: "Беда в том, сёстры, что мы варвары и не знаем, как обращаться с кухней. Ты хочешь сказать, что не умеешь готовить еду?" Обескураженно и даже несколько презрительно спросила капелька сорок третья. А капелька сорок пятая с трудом сдержала смех. Селдон понял, что вывод его был верен. «У меня когда-то была своя кухня», — объяснила Дорс. «Но она была совсем другая, и потом я не знаю, что это за продукты и как из них готовят». «Это так просто», — воскликнула капелька сорок пятая. «Мы тебе покажем». Мы приготовим для вас хороший и питательный завтрак, сказала старшая сестра. Для вас обоих. Последняя фраза ей явно далась с трудом. Присутствие мужчины смущало её. Если вы не возражаете, предложила Дорс. Я побуду с вами на кухне, пока вы будете готовить, и вы мне всё расскажете. В конце концов, сестра, вы же не сможете приходить сюда по три раза в день. «Мы тебе все покажем», — кивнула капелька сорок третья. «Варвары, правда, очень непонятливы. Тут нужно чутье». «Я буду очень стараться», — с очаровательной улыбкой пообещала Дорс. Все трое исчезли за дверью кухни. Селдон проводил их взглядом и принялся продумывать стратегию дальнейших наступательных действий.